Глава 9. 1 Шагнув в сияющий проем портальных врат, глан и шуршак очутились в некоем весьма странном месте. В глубине души юноша полагал оказаться в замкнутом пространстве, ограниченном каменными стенами, иными словами, в пещере. Однако действительность оказалась намного загадочнее и необычнее любых предположений. Под ногами на первый взгляд обычная почва. Даже кое-где травка произрастает куцами-куртинами и какие-то корявые деревца, полностью лишены листьев с перекрученными самым невероятным образом стволами. Небо, блеклый купол, испускающий ровное голубоватое сияние, без малейшего признака светил, облаков и всего прочего, что обычно наблюдается на небосводе. Да и сама линия горизонта расположена всего в каких-то пяти сотнях сажений от наблюдателя. Глан беспокойно обернулся назад и с облегчением обнаружил висящий в воздухе овал межпространственного перехода. Странно, но до его слуха долетают голоса оставшихся по ту сторону врат магов. — Гальцы, Кельин, вы меня слышите? — громко крикнул юноша, чтобы убедиться в том, что голоса чудиков ему вовсе не примерящились. — Не глухие, не ори! — тут же послышался недовольно голос Кельгина. Фокусировку собьешь, возись потом, отлаживай все по новой. Будет тебе попусту человека стращать, — не применул высказать свое компетентное мнение Гальций. Канал стабилен, и раскачать его потребуется не меньше пуда-гноми-взрывчатки. А вот здесь, уважаемый коллега, вы не правы. Глан не стал вникать в суть спора двух продвинутых магикусов, развернулся на сто градусов, и приступил к более детальному осмотру местности. Первое, что бросилось ему в глаза, была правильная четырехгранная ступенчатая пирамида, сложенная из массивных, тщательно обработанных и подобных друг друга гранитных блоков. Располагалось загадочное сооружение в двухстах ссажениях от того места, где находились он и формик. Длина стороны ее основания равнялась примерно двум сотням локтей Высота достигала трех сотен. В центре одной из доступных взгляду граней призывно зиял темный на фоне серых плит провал входа. От подножия пирамиды непосредственно ко входу вела широкая каменная лестница в полтора десятка ступеней. — Вот это да! — восторженно воскликнул юноша. — Прям храм Кильвельха, остроухих лайров. Не удивлюсь, если под землей окажется лабиринт с массой хитроумных ловушек и прочих замороченных сюрпризов. Ох, и не люблю я шастать по всяким древним капищам и закоронениям. Погоди, Глан!» — в голове охотника раздался голос напарника. «До капища, крипты, тайника, схрона еще добраться нужно». «Что ты имеешь в виду, Шур? Обрати внимание на туманную дымку» пелену, валь, мглу, у основания пирамиды. Глану показалось, что обычно невыразительный голос приятеля звучит с определенной долей нескрываемой ехицы. — Хоть убей, ничего не вижу! — пожал плечами юноша. — И никакой опасности? Напряжение, скрытой угрозы? Не чувствуешь? На сей раз без всякого сарказма поинтересовался Формик. — Не темни, Шур! — «Нет там никакой опасности!» «Погоди, Глан!» Гигантский муравей прихватил левую руку юноши своими жвалами. «Посмотри-ка на это слабое подобие!» Он выдал архисложный для понимания человека слоган-образ, означающий одновременно сытость, защищенность, комфорт и много всего прочего крайне положительного. «Обиталище моего народа собственными глазами!» «Очими, веждами, зенками». В тот же самый момент Глан взглянул на мир посредством органов чувств своего приятеля. Уф! Аж голова пошла кругом. Мало того, что область восприятия муравьев лежала в совершенно ином диапазоне частот электромагнитного излучения, трансформированные разумом негуманоидного существа образы, Здорово давили на психику своей гротескной реальностью. Глану потребовалось какое-то время и подробное объяснение Формика, чтобы более или менее сориентироваться в обстановке. Наконец он разглядел и пирамиду, которая отчего-то казалась неким подобием плакучей ивы, низко свесившей свои тонкие длинные ветви к самой земле, и туман, что напоминал огромный шевеляющийся клубок змей или гигантских червей. Зрелище, откровенно говоря, крайне неприятное. Точно, Шур, переводя дух после того, как сознание Формика его отпустило, признал правоту приятель Глан. Там действительно что-то есть, и это что-то мне очень даже не нравится. И мне оно также не нравится. Более того, мои ощущения подсказывают, что данная субстанция, вещество, материя, коллоидная звезд Крайне опасно для любого, кто попытается подойти к пирамиде. «Значит, даже так!» — задумчиво пробормотал охотник, но не стал выяснять, чем же так уж страшна безобидная на первый взгляд коллоидная взвесь, лишь перевел взгляд на товарища и задал вопрос. «Ну и какие у тебя соображения на этот счет?» «Свет, много света!» — безапелляционно ответствовал муравей-переросток. И тут же туманно добавил, «Только после этого будь готов ко всяким неожиданностям. Например, например, к материализации духовных сущностей в массовом количестве». «С материализованными духами я уж как-нибудь справлюсь», — амбициозно заявил Глан. Подойдя на максимально близкое расстояние, юноша взял в правую руку световую гранату Хорошенько размахнулся и с разбегу метнул ее в направление пирамиды. Полыхнуло, но как-то вяло. По всей видимости, часть световой энергии поглотила субстанция, окружавшая пирамиду. Глан хотел было пустить вход вторую световуху, но быстро сообразил, что делать этого не стоит. Прямо у него на глазах сам воздух вокруг сооружения древних начал сгущаться сначала в белесоватое марево, затем в плотный туман. Повисев недолгое время сплошной дымкой, туман начал распадаться на множество небольших облачков. Складывалось такое ощущение, что рядом с пирамидой пасется овечья отара. Однако ощущение идиллии мирно пасущегося стада очень быстро прошло, поскольку каждая облачко очень быстро начала приобретать форму какого-нибудь страшилища. Кое-какие образчики нежити были знакомы нашему герою. К примеру, вот та группа гремящих костями парней, вооруженных бронзовыми щитами и ржавыми мечами, или выставившие перед собой скрюченные ласты зомбики, а еще суетливая стайка очаровательных арахноидов. Все эти создания будто со страниц иллюстрированного справочника по монстрологии сошли. Имели здесь также твари, о которых Глану вообще не было ничего известно. Между прочим, весьма неприятные на вид, не поддающиеся никакому описанию. То есть, описать их, конечно, можно, но для этого понадобится масса экспертов, специально занимающихся классификацией подобных существ и куча времени. Поскольку подобная задача в данный момент перед нашим героем не стояла, он не стал разбираться, кто есть кто, а взял в руку осколочную гранату Выдернул чеку и метнул снаряд в самую кучу копошащихся перед пирамидой тварей, стремясь нанести наибольший урон, пока те не опомнились и не бросились на него и шуршака. А чтобы осколки ненароком не зацепили, рухнул, как подкошенное дерево, рядом с формиком, благоразумно укрывшимся заранее неглубокой ложбинке, и, не дожидаясь, когда сработает первая граната, метнул вслед за ней вторую. Бухнуло приглушенно. Затем второй раз чуть громче. Высунул голову из укрытия. Славно так прорядил местный монстрятник. Аж сердце радуется. Однако расслабляться рано. Страхолюды на численные потери не обратили ни малейшего внимания, зато на источник беспокойства обратили и очень даже пристальные. Как следствие, сплотили ряды и дружно двинулись к Глану и Шуршаку. Еще парочка гранат пришлась как нельзя кстати. Ряды монстров поредели, но все-таки не до такой степени, чтобы было можно облегченно вздохнуть и утереть под солба. Поскольку враг подошел слишком близко, и дальнейшее применение гранат могло иметь самые неприятные последствия для здоровья наших героев, пришлось Глану Ишуршаку подняться в полный рост. Первое по врагу ударила волына. Заряд дроби разметал на мелкие кусочки парочку оторвавшихся от коллектива арахноидов Затем на ряды наступающих обрушился град пуль со смещенным центром тяжести. Достаточно было какой-нибудь из них попасть в цель, как траектория ее движения изменялась самым замысловатым образом. Подобные пули были особенно эффективны против скелетов. Прежде чем потерять кинетическую энергию, таковая успевала покрошить в костяную муку их нескольких. Вообще-то покрошить в костяную муку сказано больше для красного словца, Поскольку, в отличие от своих коллег мертвецов, поднятых из обычных могил, при получении ранений, несовместимых с жизнью, эти твари попросту сгорали синим пламенем, не оставляя после себя даже кучки пепла. После того, как магазин огнестрела опустел, Глан произнес заклинание синхронной активации обоих подствольных жезлов, и на врага одновременно обрушились парочка мощных заклинаний, снежный ком и огненный шар. Градиентный удар двух противоположных стихий тем и страшен, что между их видимыми проявлениями происходит компенсирующий энергообмен, приводящий к тому, что любая магическая сущность, оказавшаяся в данной неустойчивой зоне, начинает интенсивно воздействовать с энергетическими потоками. В результате она теряет стабильность и превращается в безвредную лучистую энергию, иначе говоря, в обыкновенный свет. Наступавшая армия потеряла многих своих бойцов, но все равно таковых оставалось еще весьма и весьма приличное количество, а заряды в огнестреле подошли к концу. «Прикрой, Шур!» — крикнул Глан и отступил за спину приятеля, чтобы перезарядить оружие. Наступил черед Формика проявить свои способности. «Как уже отмечалось выше, разумные муравьи вполне могут оперировать магией». В этом Глан убедился еще во время первого и единственного своего визита на остров Берахли. Тогда прямо на его глазах один из воинов поразил заклинанием огненного копья, неудачно приблизившегося к муравейнику то ли заблудшего работягу из соседнего клана, то ли диверсанта-вредителя, специально засланного потенциальным противником. Потом ему неоднократно доводилось видеть, с какой лихостью оперирует магия Шуршак. Очень часто во время охоты на нечисть какую-нибудь особенно зловредную тварь удавалось обнаружить и обезвредить быстро и эффективно лишь благодаря его чудесным способностям. На этот раз Шуршак не пошел одним из ранее протоптанных маршрутов. Иначе говоря, не пустил в ход огненный шар, ледяное копье, Ветвистую молнию или иное какое заклинание магии стихий. Он оперся на четыре задние конечности, воздел переднюю пару лап к блекло-синим небесам и, творя волшбу, интенсивно задвигал усиками. Как результат, над головами наступающего воинства начал сгущаться воздух, и очень скоро над поверхностью земли зависла огромная каменная плита толщиной в пару сажений. Глан не успел толком удивиться, как неизвестно откуда взявшаяся масса рухнула вниз. Громкий хруст костей, хитиновых экзоскелетов, а также треск ломающейся древесины возвестили о том, что каменная плита была вовсе не мороком, а самым настоящим физическим объектом, способным плющить в блин не только овеществленных духов. Но исконно материальные предметы, к примеру, забавные деревца, произраставшие в этом странном месте. Как только каменная масса вошла в соприкосновение с почвой, под ней ярко полыхнула, она начала терять свою фундаментную материальность и в течение двух-трех ударов сердце истаяло, будто ее никогда не было. Впрочем... Материальные свидетельства ее недавнего существования в виде безжалостно изломных стволов деревьев и основательно примятой травы никуда не исчезли, в отличие от многочисленных монстров. Ни одно порождение чуждой магии не уцелело. Теперь путь к выходу в пирамиду был свободен. Высший класс! Восторгу Глана не было предела. Здорово ты их всех одним махом под пресс запихнул. «Чего раньше-то молчала о своих способностях? Я бы боезапас поприберег. Патроны и кристаллы для подствольников знаешь, каких деньжечь стоят? А гранаты?» «Успокойся, Глан». Формик обволок волной благожелательности своего друга. «Мне все равно необходимо было время, чтобы подготовить заклинание, чародейство, волжбу, колдовство, и ты мне его предоставил. Так что не жалей». Не сокрушайся, не беспокойся об истраченных патронах и гранатах. Главное, мы с тобой живы и здоровы. Ладно, не бери в голову. Махнул рукой охотник. Это я не со зла, а для порядка ворчу. Эх, знать бы, что ты способен на подобные фортеля. Я бы тогда в Харадуре утер носы этим бородатым выпендрилом. И Сидару до Беору что впредь неповадно было хвастаться своими чудесными бронеходами. И каким же это образом? — поинтересовался муравей. — Да очень просто. Подбил бы их заспорить, мол, супротив нас с тобой, их мобильной крепости — полное дерьмо. Ты не знаешь, какие они заводные, непременно купились бы. Затем ты расплющил бы одну из машин, вот была бы потеха. Я даже выигранные бабки не стал бы с них брать, лишь бы посмотреть на их разочарованные физии. Не, Глан, если ты имеешь в виду те самые машины, устройства, агрегаты, металлические самодвижущиеся ящики, что обогнали нас по пути в Лаго, ничего бы у нас не получилось. Эти самые бронеходы зачарованы, заколдованы, наполнены магией, до такой степени, что им молот богов, как ты выражаешься до лампочки. «Молот богов?» «Ну да, именно так называется заклинание, которое я только что использовал против врага, неприятеля, супостата, противника. К тому же я только сегодня изучил его, познал, освоил, постиг. Мне удалось немного покопаться в мозгах людей, самцов, мужчин, магов» именующих себя Гальцием и Кельгином. «Жалко!» — разочарованно пробормотал Глан. «Очень бы мне хотелось досадить этим самонадеянным мелким. Ну да ладно! Кажется, дорога к капищу теперь свободна. Пойдем, Шур!» — признаться, мне здесь не очень нравится. Тревожно как-то. Формик терпеливо подождал, пока человек перезарядит волыну, после чего приятели направились к каменной громаде, соблюдая, естественно, все возможные меры предосторожности. По мере продвижения к темному зеву входа в хранилище древних чувство тревоги ничуть не уменьшалось, более того, с каждым шагом возрастало. Первым не выдержал глан, остановившись перед каменной лестницей, ведущей к входу. «Ты ничего не чувствуешь, Шур?» Чтобы сохранить режим скрытности, юноша перешел на мысля-речь. Такое ощущение, что оттуда вот-вот выскочит нечто невообразимое. Ты сможешь в случае чего колдануть хорошенько, к примеру, повторить молот богов, на худой конец кряснуть чем-то еще поэффективнее? Насчет скрытой опасности, угрозы, засады ничего определенного сказать не могу. Тебе виднее. Твои способности к интуитивному прогнозированию лучше развиты. «Что касается магии, вряд ли у меня получится создать даже небольшой огнешар. Уж больно много энергии. Жизненных сил, сокрытых резервов организма потребовало предыдущее заклинание. В крайнем случае порву кого-нибудь или кислотой в глаз, вот только не зная, насколько эффективной она окажется против наших врагов. Плохое дело. В таком случае погодь чуток». Есть у меня в запасе парочка очень хороших фокусов, вот только нужно малость подготовиться. Юноша остановился, положил волыны на каменную ступеньку, затем стащил с плеч мешок, развязал стягивающую горловину веревку и принялся в нем копаться. — Вот, Шур, что доктор прописал! Нарушив режим конспирации, произнес Глан и поставил на землю парочку испускающих еле заметное сияние пузырьков. Но тут же спохватился и перешел на внеречевое общение. Бинарное заклинание полного отрицания 20 золотых оттопырил одному приозерскому магику стопроцентная гарантия. Преимущество перед обычной волжбой не требует речевой элементальной активационной формулы. Смешай я сейчас их содержимое, и в течение пяти минут любая магическая тварь, отважившаяся приблизится к нам на пять шагов, рассыплется в прах, точнее сгорит синим пламенем. Будем надеяться, что оно нам сегодня не пригодится, хотя не нравится мне здесь, ох, как не нравится. Затем юноша вытащил из мешка внешне ничем не примечательной, очищенной от коры, прутик десяти вершков длиной. «А для начала мы туда отправим моего двойника». Охотник переломил прутик на две примерно равных половинки, тут же активировалось заложенное в одноразовом амулете заклинание и через минуту перед гланом и шуршаком стояла внешняя, неотличимая от оригинала фантомная сущность человека. Юноша окинул Доппеля критическим взором и мысленно обратился к приятелю. «Вроде бы ничего». «А ты что скажешь, Шур?» «На мой взгляд, твоему двойнику не хватает материальности. Плохо, что не догадались прихватить с собой какое-нибудь животное. Тварь, зверя, скотину?» «Я бы соединил, связал, спаял, привязал друг к другу. Данное астральное тело с конкретным биологическим объектом выглядело бы намного натуральнее». «Ладно, не ворчи, ворчон». «Если охранные системы крипты не купятся на моего допеля, значит, на твоего зверюшку они так вряд ли отреагировали бы. Короче, попытка не пытка. А ежели чего, проблемы будем решать по мере их поступления». Глан похлопал приятеля по хитиновому боку и, возрившись на фантома, мысленно скомандовал. «Подняться по лестнице, углубиться внутрь пирамиды на 10 шагов» затем остановиться и ждать дальнейших указаний. Допель ничего не ответил, поскольку не обладал способностью мыслить и, соответственно, рассуждать. Он развернулся лицом к пирамиде и медленно заскользил вверх по каменной лестнице. Тем временем охотник успел затянуть тесемку мешка и взвалить его на плечи. Стволы заряженного огнестрела он направил в сторону зияющей чернотой отверстия входа в пирамиду, Парочку заветных пузырьков с бинарным заклинанием он держал в левой руке, чтобы в случае чего успеть хряснуть ими обо что-нибудь твердое. Преодолев верхнюю ступень, двойник оказался на небольшой площадке непосредственно перед входом в пирамиду. В этот момент Глан подключился к синапсам фантомной сущности, в результате получил возможность обозревать внутреннее пространство хранилища древних с помощью магического зрения Допеля. То же самое незадолго до этого проделал любознательный Шуршак. Внутри крипты было достаточно освещено, во всяком случае органы зрения фантома позволяли все хорошенько рассмотреть. Источником призрачного голубоватого света были сами стены. Преодолев довольно длинный коридор, двойник оказался в комнате кубической формы с длиной ребра в десяток сожжений. Вопреки опасениям Глана, Никаких видимых ходов, ведущих под землю, здесь не наблюдалось. В центре помещения находился каменный постамент размером с большой стол и высотой в пару локтей. На нем, в хаотичном беспорядке, валялись причудливо ограненные драгоценные камни, замысловатые фигурки, отлитые из золота серебра и, по всей видимости, платины, а также предметы, предназначения которых Глан вряд ли смог бы определить при всем своем желании. К примеру, посредством напоминающей козерог штуковины в равной степени можно было бы и почесать спину, и основательно разворотить брюхо какому-нибудь особенно настырному оппоненту, а ежели ты дракон, поговорятся в зубах после обильной трапезы. Посреди стола... В окружении драгоценных безделушек покоился деревянный жезл. С виду ничего особенного. Потемневшая от времени древка длиной в полтора локтя, сплошь покрытая рельефными знаками. На Навершие его венчал небольшой полупрозрачной круглой формы кристалл желтого цвета, загадочным образом составлявший с деревом единое целое. Именно этот жезл более всего бросался в глаза, поскольку из всего многообразия вещиц разбросанных на постаменте, лишь от него веяло столь все мощью, что у охотника от восторга, граничившего с религиозным благоговением, перехватило дыхание. Жаль, что двойник нематериален и не способен вынести из хранилища его содержимое, посетовал Глан, обращаясь мысленно к разумному муравью. — Придется тащиться внутрь. «Пожалуй, я один туда слетаю, а ты здесь побудешь». Допельце лёханек, значит, наши опасения оказались напрасными. «Подожди, суетится, Глан. То, что фантом цел, ещё ни о чем не говорит. Да мне и самому как-то не очень уютно», — честно признался юноша. «И видел ту штуковину на постаменте. Просто жуть какая-то». Будь моя воля, я бы сгреб камушки да прочее добро, а этот жезл оставил на месте. Вообще-то, даже на самоцветы не постился бы, рванул отсюда что из мочи, и постарался навсегда забыть это. Бр! Крайне неприятное местечко. Короче, мечтать не вредно, а наша с тобой задача собрать все, что находится в крипте, иначе маги посчитают договор невыполненным со всеми вытекающими из данного факта последствиями. Между прочим. Крайне неприятными для меня, во всяком случае. Сделаем так. Я вхожу туда первым. И, предвосхищая возможные возражения со стороны товарища, пояснил. Сам же только что признал, что мои способности к интуитивному прогнозированию лучше развиты. Ты только не волнуйся, Шур. В случае чего выскочить оттуда я всегда успею. Скрепя сердце, Формик признал правоту человека, и глан не теряя времени, направился к входу в хранилище древних. Как это ни странно, но по мере его продвижения к цели чувство скрытой угрозы постепенно ослабевало. Войдя под каменные своды, он и вовсе расслабился, хотел убрать дорогущие склянки в карман, но все-таки передумал. Мало ли что может ожидать его внутри. Миновав уже знакомый коридор, юноша оказался в комнате с постаментом выполнившего свою миссию Допеля, он там уже не застал. Фантомная сущность успела раствориться в воздухе еще до его прихода. Теперь, когда охотник получил возможность взглянуть собственными глазами на сокровища и драгоценности, он вынужден был отметить, что выглядели они намного привлекательнее, нежели когда ему довелось любоваться на них посредством органов зрения фантомной сущности. Даже загадочный артефакт древних среди искрящихся бриллиантов и золотых россыпей выглядел не столь грозно. Осмотрелся, прислушался, подсознательных посылов негативного свойства не отмечается. Кажется, предчувствия его обманули, и никакой реальной опасности внутри хранилища не существует. Все равно нельзя терять бдительности, как гласит народная мудрость, Лучше перебдеть, чем наоборот. Успокоившись, Глан собирался позвать Шуршака, но в этот момент в голове будто взорвалась ручная граната. Перед глазами полыхнула и разлетелась ярким разноцветием мерцающих шаров, огненных звездочек, искрящихся многогранников и прочих неправдоподобно реальных стереоскопических фигур. Нечто подобное Глану довелось пережить лишь однажды когда в бытность его преснопамятного ученичества у многоуважаемого Лайра Энкина юношу угораздил попасть под сход снежной лавины в серых горах. Тогда ему каким-то чудом удалось без посторонней помощи выбраться из-под толстого слоя, спрессованного до каменной твердости снега, а в качестве компенсации за перенесенное мучение осталась масса очень ярких и незабываемых впечатлений. На счастье Глана в этот раз сход снежной лавины продолжался недолго. Очень скоро к охотнику стало постепенно возвращаться зрение, затем слух, и он с радостью осознал, что случившееся с ним никакого отношения ни к снегу, ни к горам не имеет. Вроде бы жив и здоров, не погребен под мощной спрессованной толщи, без какой-либо надежды выбраться из-под ледяного завала. — Шур, что это было? — он мысленно обратился к товарищу. — Вернее, попытался это сделать поскольку ответом ему стало гробовое молчание. Несложно было догадаться, что муравей разумный в данный момент либо находится вне зоны досягаемости ментального посыла, либо, впрочем, о плохом не стоит даже думать, дабы ненароком беды не накликать. Дождавшись, когда шум в голове окончательно утихнет, а крутящийся перед глазами виртуальный мусор истает, глан посмотрел на выход и своему несказанному удивлению на месте ведущего из хранилища сквозного проема увидел убийственную своей материальностью гладкую каменную поверхность. Интенсивно заработал веками, вполне вероятно, если очень энергично поморгать, стена сама собой рассосется и выход из крипты все-таки обнаружится. Нет, не самое старательное моргание, не усердное мотание головой, не даже яростное растирание ладонями глаз положительных результатов не принесли. Дверной проем, как был основательно заблокирован непонятно откуда взявшейся каменной плитой, таковым и продолжал оставаться. Вот же незадача! Рискуя активировать еще какую-нибудь ловушку, громко воскликнул Глан, затем с присущей членом вольного братства откровенностью и прямотой выразил все, что думает о хитроумных древних, Их к потаенных схронах, а также о жадных и бессердечных магиках, готовых послать человека на неминуемую гибель ради какой-то дерьмовой хренотени. Постепенно до сознания охотника стал доходить весь ужас в сложившейся ситуации. Монолитная фундаментальность каменного блока, отделявшего его от внешнего мира, навевала на разного рода мысли между прочим, отнюдь не оптимистического свойства. Однако, как оказалось, очутиться в ограниченном замкнутом пространстве полбеды. Извращенным проектировщикам пирамиды показалось мало просто изолировать незваного гостя, они придумали для него еще один весьма впечатляющий сюрприз. Глан начал было прикидывать, как ему действовать дальше в данных обстоятельствах, но легкий шорох за спиной отвратил его взгляд от созерцания каменной преграды. Резко обернулся и увидел рядом с постаментом невообразимо страхолюдное создание двухсоженного роста, откуда взялась тварь и почему обычно чуткое подсознание не предупредило юношу об очередной смертельной опасности, глан так никогда и не узнал. Вполне вероятно была выдернута с какого-нибудь иного плана бытия, а, может быть, материализована с самой пирамидой. Внешне демон походил на одну из гигантских человекообразных обезьян, что во множестве обитает на островах архипелага Лангуду, только вместо шерсти его тело с головы до ног покрывало отливающее зеленоватым металлическим блеском чешуя. Возможно, и не чешуя вовсе. То есть чешуя но не природного свойства, а защитный доспех искусственного происхождения. Монстр был не только идеально упакован в непробиваемую броню, он был отлично вооружен, помимо мощных белоснежных клыков, торчащих изо рта, он имел четыре пятипалые лапы и по десятивершковому когтю на каждом из двух десятков пальцев рук и ног. Между прочим, коготки были не только острыми, но еще и загнутыми так, чтобы оказавшаяся в них добыча не имела ни малейшего шанса высвободиться и удрать. Данное обстоятельство весьма обеспокоило Глана, поскольку тут и гадать не приходится, кому именно отведена роль потенциальной добычи в замкнутом пространстве хранилища. К тому же, судя по обильной слюне, текущей по клыкам и подбородку чудища, несложно сделать немудренный вывод, что в настоящий момент оно было не прочь основательно перекусить. Все это наш герой осознал в считанные мгновения. Он даже успел в очередной раз подивиться тому, что его внутренняя охранная сигнализация не доложила о появлении смертельно опасной твари, Только не подумайте, что Глан очень уж расстроился. Его мозг уже работал со скоростью самого мощного магического вычислителя, с помощью коих чародеи создают новые заклинания, а ствол огнестрела начал движение в направлении закованного в прочную чешую монстра. Однако тварь будто почувствовала опасность, исходящую от невиданного ранее предмета. Не дожидаясь, когда человек нажмет на курки или активирует подствольный жезл, она без какой-либо предварительной подготовки оттолкнулась от каменного пола, взвилась в воздух и в мгновение ока преодолела расстояние, разделявшее ее и вожделенную добычу. Мощный удар когтистой лапы и отважный охотник полетел в одну сторону, а его верная волына — в другую. Благо кольчуга не подвела. В противном случае демон попросту нанизал бы юношу на свой нехилый коготок и вряд ли отпустил живым и здоровым. Находясь в непродолжительном полете, наш герой искренне возблагодарил мастера Хорса за прочный доспех, ну, конечно же, и себя самого за то, что не пожалел трех сотен золотых франгов. Кольчуга прекрасно защищала от когтей, ножей и даже огнестрельного оружия. Но от ударов она была слабой защитой, и это Глан испытал, что называется, на собственной шкуре, точнее, всем своим телом, после того, как оно соприкоснулось с каменным полом. Удар мог бы иметь для охотника самые неприятные последствия, если бы он не сумел извернуться в воздухе и тем самым не смягчить падение, приземлившись на собственной конечности. Несмотря на все его ухищрения, все равно было больно, но до этого ли было оказавшемуся в практически безвыходной ситуации юноше. Он весьма оперативно вскочил на ноги и успел, сгруппировавшись, подкатиться под ноги мчавшейся на него туша. Удачно получилось. Споткнувшийся монстр потерял равновесие, по инерции полетел вперед и в конечном итоге врезался со всего маха чешуйчатой башкой в каменную стену. Громко и обнадеживающе хрустнуло. Глан подумал, что шейные позвонки чудища не выдержали жесткого столкновения, и оно вот-вот испустит дух. Напрасно надеялся. «Чешуйчатая обезьяна!» Ловко вскочила на задние лапы и медленно повернула голову в сторону не желавшего сдаваться двуногого существа. Юноше даже показалось, что на оскаленной слюнявой пасте появилось кошмарное подобие улыбки. Похоже, игра в кошки-мышки начала забавлять демона. К тому же, ему не стоило опасаться, что жертва ускользнет. А чего бы в таком случае немного не поразвлечься перед едой? Глан принялся затравленно вертеть головой в поисках какого-нибудь укрытия, но, к своему сожалению, ничего подходящего не обнаружил. Единственная его надежда — волына валялась в десятки шагов, и шансов до нее добраться при столь феноменальной ловкости чудища у него практически не было. Оброненные пузырьки бинарного заклинания, упав на каменный пол, не разбились. Впрочем... Вряд ли заклинание полного отрицания сейчас чем-либо могло ему помочь. Демон вполне материален и к магии не имеет отношения. Уж на такие вещи у молодого человека имеется определенный нюх. Тем временем тварь решила поменять тактику охоты. Вместо того, чтобы совершать гигантские прыжки, она медленно и уверенно двинулась к человеку. А куда, собственно, торопиться? Жалкое двуногое существо, пока еще живое, бегает, резвится, на что-то надеется, насыщает кровь адреналином, отчего мясцо станет намного вкуснее. Существенное замедление темпа в погоне позволило Глану собраться с мыслями. В голове замельтешили возможные варианты спасения. Поскольку волына находится вне его досягаемости, можно попробовать достать чудище ножом или метательной звездочкой. Хотя вряд ли ему удастся пробить чешуйчатую шкуру, шкуру ли, твари, и поразить один из жизненно важных центров. К тому же, одному вельху ведомо, где у нее расположены эти жизненно важные центры. Мысль о рукопашном поединке была отброшена охотникам сразу же, как абсолютно нереальная. А если его гранатой достать? Не катит. Будь углана атаковая даже без чугунной рубашки, он ни за что не стал бы ее использовать в замкнутом пространстве хранилища, поскольку от взрыва скорее пострадает он сам, нежели облаченная в прочную броню бестия. А если световухой? Мысль об использовании бесполезной против обычных существ световой гранаты поначалу показалась юноше не очень серьезной. Не эктоплазменная же тварь гоняется за ним, и от яркой вспышки не развеется в дым или не разольется по полу ртутной лужицей магической субстанции, хотя после повторного осмысления данная идея не вызвала у нашего героя прежнего отторжения. Не теряя времени, Глан сорвал с пояса одну из подвешенных к нему световых гранат, активировал и метнул прямо в морду прущего на него страхолюда и сразу же, крепко зажмурив глаза, рванул, что было мочек волыня. Чешуйчатая бестия не восприняла в качестве угрозы предмет, брошенный слабой рукой двуногого существа, и даже не попыталась от него отмахнуться. И очень даже напрасно, поскольку, как и рассчитывал юноша, полыхнула в непосредственной близости от уродливой физиономии. Чешуйчатая обезьяна принялась усердно тереть ладонями обожженные яркой вспышкой глаза, оглашая древние стены столь ужасными воплями, что у Глана заложила уши. Но у охотника не было времени сетовать на горластое существо. Подхватив с пола огнестрел, он направил его впавшего в ступор бонстра и нажал на спуск автоматической винтовки, целя в голову мерзкой твари. Благодаря незначительной дистанции Глану удалось вогнать не менее пяти пуль в физиономию противника но лишь одна из них, угодив раскрытую пасть, закрутилась подобно лопастям ветряной мельницы и начала в буквальном смысле перемалывать в кисель содержимое головы чудовища. Остальные, как это прискорбно звучит, не смогли пробить бронированную шкуру и рикошетом разлетелись в разные стороны. Вообще-то и одного удачного выстрела оказалось вполне достаточно. Из глаз, рта и ушей бестие мощными фонтанами брызнула алая кровь в перемешку с белесоватыми ошметками мозгового вещества, кусками перемолотого фарш-мяса и осколками костей. Глан еле успел отскочить, чтобы не попасть под бесплатную раздачу, отстирывая потом одежду. А вдруг оно окажется ядовитым? После того, как кровавые фонтаны пошли на убыль, нижние конечности демона подкосились, И он, как подрубленный, шмякнулся на каменный пол прямо своей клыкастой рожей.